Глава 18. Я не понимаю, зачем неожиданно не справился с эмоциями Валеры и даже негромко взвыл от боли, стягиваясь с себя частично замазанный гарью и частично покрытый стойкой ледяной изморостью наплечник. Когда последние элементы его доспеха были брошены на пол, Валера бессильно свалился в кресло. Его контактный комбинезон в некоторых местах был прожжён и даже порван. В прорехах виднелась обнажённая кожа и порезы. Я машинально отметил, что принцу сегодня почему-то досталось больше всего. Хотя и остальные выглядели потрёпанными. Броня костюмы у всех под замену. Надежда в свои доспехи уже давно сняла и сейчас распустила косу. рассматривая частично подпалённые пряди. Илья в броне костюм пока даже не начинал снимать, сидел в углу, медитировал, а Мадест суетился вокруг Эльвиры, помогая ей, как обычно. У неё заклинил доспех на стыке сапог и поножей, и черноглазый оруженосец царевны пытался вручную выбить стопор. У Мадеста ничего не получалось. Но Эльвира сохраняла смиренное молчание, запрокинув голову и явно терпя боль. Это заметил Валера, который без слов поднялся, в два резких и злых движения справился с заклинившей броней и, вновь вспомнив о том, что только что жалел себя, поковылял обратно к креслу, сдержанно ругаясь под нос. Конечно, Валера проявлял несдержанность не от боли, Он может перетерпеть и гораздо более сильные страдания. Сам видел не раз, знаю о чём говорю. И я сейчас понимал, что принц бесится и даже испытывает практически физические страдания от мучительной неопределённости, а также кажущейся бессмысленности наших действий. С момента прибытия полковника Николаева минуло уже 5 дней, и со вторника все долгие, очень долгие вечера были заполнены обязательными тренировками, монотонными и однообразными. На открытых полях площадок большой арены несколько гимназистов третьего года обучения, среди которых были братья Борисы, по поручению полковника закидывали нас до полного своего или нашего изнеможения перворанговыми базовыми конструктами четырёх стихий. Во время этих тренировок Раз за разом мы выполняли банальные задания: пересечь площадку из точки А в точку Б. На пути нас в засаде ожидали противники, которых мы также должны были атаковать. Вот только был один неприятный момент. Магические конструкты в нас летели самые настоящие, а вместо оружия у нас были имитационные комплексы, лишь подсчитывающие нанесённый нами ущерб, объём которого в самой первой тренировке приобрёл обязательные значения, ежедневно увеличивавшиеся. После такого несправедливого расстрела в одну сторону до поздней ночи каждый из нас вынужден был выполнять простейшие упражнения ментальных практик. И большая часть была из тех, что под руководством фон Коллера мы уже давно освоили в совершенстве. Обязательны к выполнению задания были А вот поинтересоваться о насущной необходимости их выполнения возможности не было. Во вторник, после того, как принял наши доклады, полковник Николаев дал нам утверждённый план тренировок и попрощался до следующей недели, покинув Архангельск. Меня, как и Валеру, тоже происходящее нервировало, но я в отличие от принца относился ко всему гораздо проще. И сейчас Сняв разъеденный ударом кислотной плети воротник горжета, негромко заговорил, ни к кому конкретно не обращаясь, но так, чтобы все слышали: "Пришивайте подворотничок к воротничку, а мы не умеем. Никто не умеет, дело не в умении, не в желании, и вообще ни в чём. Дело в самом пришивании подворотничка. Даже Эльвира которая, отойдя от сброшенных груды элементов брони, сейчас спускала контактный комбинезон до пояса, так что стали видны пятна многочисленных ожогов, отвлеклась и повернулась ко мне. "Ты это к чему?" первым поинтересовался Валера, которому явно требовался повод для выхода накопившегося раздражения. "Да, так, вспомнилось что-то", хмыкнул я и сразу же поморщился. потянув в стороны части раскрывающегося нагрудника. Чувствовал себя как запечённая на гриле курочка и очень хотелось поскорее оказаться в руках гимназисток-практиканток с лекварского факультета. Я согласен с Валерией и не отказался бы от пояснений. Зачем нам всё это? неожиданно произнёс Илья, снимая шлем и взъерошив мокрые от пота волосы. Светловолосый крепыш обычно молчаливый, во время наших тренировок сохранял абсолютное спокойствие, и сейчас его вопрос прозвучал просто как озвучивающее мнение о комментарии, а не как недопонимание или даже возмущение. Совершенно неожиданно эти его слова полностью пролили для меня свет на возмущение Валеры. Я сам ведь происходящее воспринимал как должное, никогда не был против учиться, пусть даже и подобным образом, без первичного понимания сути процесса и направления движения. Тем более, что результат Николаев обозначил более чем ясно. Валеру явно выбивало из колеи совсем не это. Он, едва коснувшись самых высоких граней реальности, покоражившись в небоскрёбе корпорации, пообщавшись с одарёнными высшего ранга и побеседовав с самим императором просто опустился с небес на землю в рутинный учебный процесс. Я, как помню, впервые испытал подобное в прошлой жизни, когда вернулся с международных соревнований и пришёл в свою обычную общеобразовательную школу для того, чтобы в обязательном порядке слушать на уроках, допустим, английского языка то, что я и так уже знал, без возможности пропустить занятия. Тогда я впервые вернулся в до боли обыденную обстановку, которая ранила своей обычностью по сравнению с яркими красками недавних масштабных событий. И это было не просто. Вот и Валера сейчас, спустившись с небес на землю к обыденной рутине, подсознательно не мог это понять и принять. А методы Николаева лишь усилили эффект фантомной боли. от недавнего причастия к судьбам мира и великим делам. Николаев, настоящий полковник, произнёс я, откидываясь на спинку кресла и задышав ровно, загоняя на задворки восприятие жгучую боль от ожогов. И поинтересовался Валера, которому всё более явно хотелось выплеснуть раздражение. И он олицетворяет дух в армии Скажи, что в армии главное? спокойно спросил я, но тут же ответил сам. Правильно, дисциплина. А на втором месте? На второй вопрос ответа я не ждал. Пусть он и казался очевидным. Но только собрался озвучить его вслух, как заговорила Эльвира. Меры по недопущению нарушения дисциплины. Опередила меня царевна. Она тоже уже сидела, откинувшись на спинку кресла и полузакрыв глаза. Неожиданно. Интересно. Это ей Анастасия рассказала, который я как-то пример с армейской дисциплины приводил. Именно. Между тем, для убедительности я даже вверх указательный палец поднял. Вся суть призывной армии в том, что солдат должен быть в готовности в любой момент выполнить любой приказ. пусть и кажущиеся откровенно идиотским или даже грозящие ему гибелью. Первоочередная цель в обучении солдата – выполнять приказы. А вот это вот все по типу логики, человеческой жизни, эфемерной правильности и прочей гражданской галиматьи – лишь мешающие факторы. А господин Николаев, как я уже сказал, настоящий полковник, И не думаю, что он просто по приколу решил забрать у нас в вечернее время, лишив досуга. Наверняка в его методике есть определенная промежуточная цель, которую мы в свое время по результату узнаем. Тем более, что главную задачу не опозориться в поединке с магами, он нам озвучил. Господин Николаев не потерял бы ни крупицы армейского духа, если бы обозначил промежуточную цель хотя бы примерно, возразил мне чисто по инерции Валера и глубоко вздохнул, выдыхая копившееся раздражение, словно воздух из сдувающегося шарика. Мои аргументы явно показались ему дельными, а вступать в проигрышные споры он никогда не стремился. «Слушай, Валер, ну кто ты такой, чтобы тебе настоящий полковник о своих замыслах докладывал?» «Не смог я удержаться. Вот был бы ты...» аристократом или даже принцем. Кстати, ты видел когда-нибудь настоящего принца? Тебе солгали, когда сказали, что повторённая 3жды шутка становится в 3 раза смешнее. Совсем расстроился Валера, явно не желая дальше вести со мной беседу. Но оставляя последнее слово, он показал мне два пальца жестом английского премьер-министра, которому я же его и научил. Эльвира, вновь откинувшись на спинку кресла, в этот момент приоткрыла глаза и покосилась на табло раздевалки. Оно ещё горело красным, оповещая о неснятом защитном контуре арены. "Ты сам как думаешь, зачем нам это муштра?" спросила Эльвира, поворачиваясь ко мне. "База под что-то", озвучил я догадку, появившуюся ещё в первые дни монотонных тренировок. "У меня Был знакомый знакомого, который занимался то ли альпинизмом, то ли пешим туризмом, что-то в этом духе. И его тренер, когда только сформировалась группа новичков, заставлял их всё полезное время занятий боком туда-сюда перепрыгивать через низкую скамью, даже ничего не объясняя. Потом выяснилось, в этот момент красный контур над дверью перемигнулся, сменившись мягким зелёным светом. Но никто из команды с места не двинулся, собираясь дослушать то, что я скажу. Выяснилось, что в их виде занятий голеностоп самое травмируемое место, а учитывая отдалённость локации применения, эта травма ещё весьма неудобна для транспортировки. А в группе этого друга моего друга таких случаев не было, потому что тренер этими повторяющимися и простыми, как дрова, действиями просто заложил у них всех основу нужного физического развития. Это всё замечательно, но не отменяет того, что хоть малейшее объяснение он мог бы озвучить. Вновь без всякой претензии, просто как комментарий произнёс Илья, явно выражая мнение большинства, и добавил: "Даже фон Коллер, при всей его способности замыливать главное паутиной слов, крупицы истинных знаний всегда давал" Вон колер гражданский. Даже вздохнул я от непонимания простейших вещей. Не ищи в действиях отца-командира прямой логики. Это так не работает. Армия – это прекрасная страна свободы. И от мира, и от себя. С интонациями познавшего жизнь Гены Бабкова процитировал я цитату из «Своего мира». На этом обсуждение закончилось, и мы, друждо поднявшись, двинулись в сторону медпункта. стараясь при этом сохранять прямой и гордый вид. Дело у всех еще было навалом. До завтрашнего отлета в Красноводск на матч с командой императорской школы имени Николая Столетова спать точно не придется, потому что без исключения преподаватели с прибытием полковника Николаева вдруг воспылали к нам повышенным интересом, принявшись грузить заданиями, словно получили распоряжение не давать нам слишком много времени, даже на сон. Впрочем, наверняка так оно и было. Меня даже подмывало зайти как-нибудь к Татьяне Николаевне, поинтересоваться насчёт этого прямо, потому что по сравнению с предыдущей вольницей обучения, контраст нынешней недели просто бил по врождённому чувству свободы. После того, как неулыбчивые девушки с лиловым сиянием в глазах привели меня в полный порядок, я попрощался с командой и вернулся домой. Прогуливаясь по главной аллее среди зелени кустов, здесь поддерживался температурный режим, не пуская зимы, предварительно разложил в уме на выполнимые кучки громадье планов и, заходя в холл коттеджа, уже морально был готов приступить к работе. Но все замыслы оказались разрушены на пороге кабинета. Когда открыв дверь, я увидел сидящего в гостевом кресле Андре с чашкой кофе в руках. Стрелковый инструктор был в привычной песочного цвета форме и привычно отстранённо невозмутим. Официально задал я вопрос, аккуратно прикрывая за собой дверь. "Не по протоколу", усмехнулся он, отставляя кофе. Кружка чуть звякнула о столешницу, и капли тёмного напитка покатились по белой эмали. Разочарованно цыкнув, Андрей достал из коробки рядом с кофемашиной салфетку и принялся аккуратно протирать стол и кружку. Слушая внимательно, прошёл я за своё привычное место за столом. Всё, что было мною сказано на борту Диармайда, забудь. Отложил в сторону салфетку Андрей Обстоятельства поменялись. И теперь предложенный мной вариант для тебя является государственной изменой со всеми сопутствующими обстоятельствами. Даже так моментально насторожился я, прокручивая в уме сразу десятки вариантов. Даже так. Что-то ещё важное? Да. На завтрашний матч летите уже без меня. А с понедельника вашим тренером официально станет Сергей Александрович Николаев. Вы в России меня не будет. В ближайшее время точно. Вполне возможно, я даже совсем скоро не героически погибну где-нибудь в Румынии при пересечении границы. Тон, которым Андре произнёс эти слова, его вид и общий настрой просто не дали повода к сомнениям. А сказанном он совершенно не беспокоится и относится скорее как к очередному неприятному акту драмы. И даже если так случится, что он погибнет, скорее всего, наши пути вполне могут пересечься вновь. Приятно было поработать вместе. Могу сказать то же самое, кивнул Андре, всем видом демонстрируя, что собирается уходить. С остальными попрощались, не вижу смысла покачал головой стрелковый инструктор Что с нашими баранами задал я самый главный вопрос Несмотря на размытость формулировки о чём речь Андрей прекрасно понял Ставим на паузу произнёс он и в его словах я уловил очень странные эмоции Кто теперь координатор Пока никто Мустафа считай что разработка передана в надёжные руки Переживать о происходящем тебе более не стоит. Всё под контролем. Андрей произнёс это с таким выражением, что вновь никакой недосказанности не оставалось. Мне полагается отойти в сторону и забыть о произошедшем. Я даже не нашёлся сразу, что сказать в ответ. Андрей между тем, кивнув мне, поднялся и направился к выходу. Подойдя к двери, он вдруг замер, взявшись за ручку. Я даже дыхание затаил. потому что чувствовал, что-то держит инструктора от того, чтобы уйти просто так. И не просто так он пришёл сюда именно сейчас. Словно приняв решение, вместо того, чтобы открыть дверь, Андрей обернулся. Есть ли задашь нужные вопросы Мустафе, можешь узнать кое-что по тому делу, которым тебе заниматься не стоит. Спасибо, кивнул я. Давай только без фанатизма, не как Корчаген Напутствовал меня на прощание Андре. Сдержанно кивнув, он вышел и прикрыл за собой дверь, даже не обратив внимания на то, что я после его слов поднялся на ноги. Постояв немного, глядя в пространство, я через некоторое время вновь присел в кресло и откинулся на спинку. Чуть погодя, вышел в сеть и через самый глубинный сегмент, чтобы не отследили, вышел в поисковик и посмотрел значимыми персоналией по фамилии Корчагин. Никого из тех, кто мог оставить знаковый след в самосознании русского народа, тем более своим фанатизмом, в этом мире не было. Сильным откровением для меня это не стало. Ещё когда Андре цитировал клич: "Вы готовы, дети Испандж-Боба?", у меня появились смутные подозрения, что он здесь гость из моего мира. так же, как и я, связанный со стеротом. Вот только сейчас те подозрения оформились в уверенность. Вот только сейчас те подозрения оформились в уверенность. Так закалялась сталь, так закалялась сталь. Напевая привязавшуюся с воспоминаниями о Павле Корчагине песню вокально-инструментального ансамбля Гражданская оборона, я просто сидел в прострации. и думал обо всём сразу. После, когда неконтролируемые размышления привели меня к совсем не понравившимся выводам, я начал напевать более подходящий к настроению другой оптимистичный хит этой же группы Винтовка это праздник. Приняв решение, я подошёл к встроенному шкафу и осмотрел свою небольшую коллекцию оружия. Взял уже помогавший мне в беседе 1911. Дав себе дополнительное время на подумать, снарядил магазин, дослал патрон в патронник и вернулся к столу. Выдвинув один из ящиков, положил кольт в него, а сам ящик оставил приоткрытым. На всякий случай. В то, что сейчас придется стрелять, я не верил. Но когда в ящике есть заряженный пистолет, гораздо лучше, чем когда этого пистолета нет. Тем более, что Мустафа из ФСБ И если вдруг что, и мне придётся применить знания из области тёмных искусств, могут быть неприятные последствия. Без применения тёмных искусств с сирицем я тоже не справлюсь. Это он меня рукопашному бою учит, а не я его. А семь пуль калибра 45 всё же вполне себе весомые аргументы до того момента, как не подоспеет Иры. Если, конечно, что-то пойдёт не так. Индианку телохранительницу позвал импульсом через кольцо. Совсем недавно научился, причём совершенно случайно, когда выполнял одно из заданных Николаевым упражнений ментальных практик. Ира оказалась в кабинете почти сразу же и, по моему взгляду, подошла максимально близко, став практически вплотную. Так, как оказалось, легче общаться мыслями, речью требовалось гораздо меньше усилий. Сейчас я вызову сюда Мустафу. А ты просто будь наготове. Кивнув, сверкнув при этом жёлтыми змеиными глазами, Ира вышла. Товарищ майор откликнулся довольно быстро. Буквально через минуту он уже заходил в кабинет, как будто ждал того, что я его, что я позову. Приветственным кивком поздоровавшись, я указал Мустафе на стул напротив себя. Сейчас мне нужно добиться от него ни много ни мало нарушения приказа. И как это сделать, я даже не представлял. Но сделать это нужно. Тем более однажды со штабс-капитаном Измайловым у меня уже подобное получилось. Раз за разом я собирался начать говорить, но каждый раз осекался. Ум подкидывал совершенно неподходящие варианты начала беседы. Неподходящие для этого мира. потому что пример полковника Станислава Петрова, нарушившего инструкцию и спасшего мир от ядерной войны, конечно, впечатляет, но понятен в этой реальности только мне. Ну, может, Андре еще, но он сейчас на пути к границе с Румынией, и мне никак не поможет. Посидели немного, помолчали, и вдруг, вспомнив память у Олега, Маня Ростарова, знакомого ещё по протекторату Мустафы, облекать серьёзные мысли в подходящие к месту анекдоты или притчи, я наконец заговорил. Бежал как-то заяц по полю, и вдруг видит орёл. Высоко сидит на ветке сухого дерева, отдыхает. "Ух ты", говорит заяц, которому вдруг завидно стало. "Послушай, орёл, а можно я, как и ты, буду сидеть и ничего не делать?" Конечно, можно, отвечал ему орёл. Мустафа, когда я начал говорить, явно насторожился. Он чуть склонил голову и внимательно слушал меня, не перебивая. Я же продолжал. Заяд сел рядом с деревом и неожиданно понял, что очень хорошо просто сидеть и ничего не делать. И даже посидел так немного, наслаждаясь моментом. пока сзади его не сцапала неслышно подкравшаяся лиса. И к чему ты это? К тому, что если хочется сидеть и ничего не делать, для этого нужно находиться достаточно высоко. Ах, ты про это? Не скрывая напряжения, натянуто улыбнулся Мустафа. Тогда послушай ответную притчу. Летел воробей зимой в лютый мороз, замёрз и рухнул на землю лежит умирать готовится но тут мимо проходит коровы и отгрузила на него лепёшку почти с головой воробья накрыла но он зато согрелся сразу даже семечек нашёл в неожиданной посылке и зачирикал от счастья что спасся это услышала кошка сцапала воробья и съела я знаю эту притчу кивнул я Не каждый, кто на тебя накидал, тебе враг. И не каждый, кто тебя вытащил, друг. Именно. Но самое главное, если попал в дерьмо, то лучшим вариантом будет сидеть и не черикать, кивнул Мустафа. Намёк понял, но это не для меня, кивнул я. И если без оговорок, и понимаешь ли, в чём дело? Есть вещи без срока давности. Я понимаю, что у тебя приказ, карьера и прочие весьма важные вещи, но дело с полочами и жертвоприношениями для меня это уже личное. И если я когда-нибудь узнаю, что ты что-то знал, но не сказал мне об этом, я этого никогда не забуду. Иногда всё не то, чем кажется. Начал было сереец. но я поднял руку, предупреждая его слова. «Тело Элемелеха я не видел, если ты об этом, и допускаю, что меня вообще могли покормить дезинформацией на его счет. Но даже если сейчас он жив и здоров, это дело не перестает быть моим личным делом». Говоря так, я не врал, потому что в тот момент, когда в охотничьем домике испытал эмоции убитой жертвы, я пропустил их глубоко через себя. Это не только неизвестную девушку там жестоко и с наслаждением убивали, но и меня тоже. И спокойной жизни у меня не будет до того самого момента, как я не расчитаю с теми, кто это сделал. Понимаешь? Даже к Степану у меня нет такой холодной и в то же время лютой ненависти, потому что переходя через КПП, из благополучных районов в Нижний город я принимал правила игры. Говорить о произошедших событиях, когда я находился в теле Олега безмолвным наблюдателем, было как-то странно. Я даже едва не ошибся, чуть не сказав, Олег принимал правила игры, осознавая риски за возможность заработать денег. Просто не рассчитал такой фактор, как предательство. Не сыграла ставка, так скажем. И если бы я ждал от Степана грязной игры, он бы меня в расплох не застал, и умер бы он, а не я. В жертвоприношениях же игра ведётся в одну сторону. Пытают и казнят людей, которые не понимают, за что им это. Причём людей беззащитных. Так просто не должно быть. Это неправильно. И никто никогда не сможет доказать не обратное. Мустафа посмотрел мне прямо в глаза, явно размышляя. Отвлёкшись на секунду, он наклонился и забрал с журнального столика салфетку, на которой ставил кружку с кофе Андре. Принявшись её складывать и раскладывать, он очень долго смотрел на меня и очень долго думал. Через некоторое время те ребята уже полностью измочалили салфетку. Извини, Артур, я не понимаю, о чём ты говоришь. После длительного раздумья произнес, наконец, Мустафа. Кивнув и прикрыв глаза, словно показывая, что нам больше не о чем разговаривать, он поднялся и без задержек вышел из кабинета. После того, как за сирийцем закрылась дверь, я аккуратно взял салфетку, которую он оставил на столе. На ее измочаленной поверхности были ногтем выведены буквы, довольно размыто. Но всё же читаемо. Барбара Ахты, неожиданно как. И я про неё забыл, и я про неё забыл совсем. Барбара Заватская, бывшая горничная отеля Holiday Inn Высокий град, с помощью которой Мустафа просто решил проверить наличие кротов в своём окружении. Пустышка, которая сработала И как мне теперь это узнать? Вариант я видел только один. И с громким хлопком, закрыв ящик с лежащим там кольтом, вызвал Измайлова. Штабс-капитан подошел через минут десять. Когда я собирался с ним заговорить, вдруг понял, что кусаю ногти. Взяв себя в руки и даже встряхнувшись, освобождаясь от накопившегося напряжения, я подробно и обстоятельно Со всеми деталями рассказал штабс-капитану о группировке работорговцев Восточного кулинарного клуба, а также версию о наличии в этой группировке отдельной команды палачей, совершающей человеческие жертвоприношения. Конечно, я мог ничего не объяснять и просто дать приказ Измайлову, как владетельное лицо княжеского рода Юсуповых Штейнберг. Полномочия с меня никто не снимал. И капитан бы его выполнил наверняка вот только после того как Измайлов помог мне в нарушении приказа вывести из высокого града Заряну мне казалось правильным что он будет в курсе всей подноготной происходящего штабс-капитан кстати слушал внимательно и вопросами не прерывал после того как я закончил рассказ дошёл до кофемашины и взяв новую салфетку написал на ней Барбара Заватская, Киславодск. Это девушка, которую использовал Мустафа как ложную приманку. Она сейчас, думаю, в большой опасности. Мне нужна информация, где она и что с ней. Задумчивый, после моего рассказа, Измайлов кивнул и голосом продублировал указание на Камуре. И только через несколько часов, когда я уже перестал надеяться на лояльность Измайлова, японец смог победить все информационные барьеры и предоставить мне полную картину произошедшего. Барбара, работавшая в одном из элитных отелей Кисловодска, сегодня утром не вышла на работу, отпросившись по уважительной причине. Сейчас местонахождение ее не было известно, и никто не смог бы его, по докладу японца, отследить. Но он смог и, как понимаю, зашел через черный ход просто отчаявшись достать информацию традиционным путём и банально ломанув терминал Мустафы. Сам Сириц, кстати, видимо, не предполагал подобное развитие событий, потому что сейчас находился в одном из увеселительных заведений Архангельска, будучи не совсем трезвым. Только после применения столь нестандартных, но простых методов стало известно, что девушка сейчас находится на частной и закрытой базе отдыха в окрестностях Кисловодска. находилась там она не одна. Пани Завадская составила компанию отдыхающей важной персоне, некому Филиппу Горбунову, известному литератору, а также продюсеру Ялтинского киноателье Сосиет А Хажонков and Company. Имя мне ничего не сказала. Господин Горбунов не был тем человеком, на которого по плану было направлено внедрение Барбары в отель Кисловодска. По замыслу Мустафы Ее нахождение там было спланировано для знакомства с заместителем губернатора Пятигорска, который по схеме в сработорговле также участвовал и именно в этом отеле, где работала Барбара, часто отдыхал. Но стоило мне взглянуть на фото Филиппа Горбунова, как понял, что внедрение девушки неожиданно сработало для совершенно другого человека, потому что лицо этого известного литератора и продюсера Я видел в той самой схеме, которую демонстрировал мне Андре в каюте британского исминца. И судя по имеющейся информации, забрав Барбару с собой, господин Горбунов или его подручные обрубили все концы её прошлой жизни, увезя в неизвестном направлении, неизвестном для большинства. База отдыха, на которой видный общественный деятель находился вместе с пани Завацкой, не была отмечена ни на одной карте и не была доступна к бронированию ни через одну туристическую поисковую систему. Когда я закончил изучение всей структурированной информации, что выдал мне Накамура, посмотрел на Измайлова. «Завтра утром в 7 часов я вылетаю на...» «Завтра?» — переспросил Измайлов. «Сегодня» — исправился я, посмотрев на часы. «Сегодня утром...» Я с командой вылетаю на Каспий, на матч со школой Сталетова. Мне нужен план операции по эвакуации пани Завадской, постучал я ногтём по карте на столешнице, в то самое место, где находилась не отмеченная нигде закрытая база отдыха для избранных. Также, как основную задачу, стоит рассматривать захват и эвакуацию господина Горбунова или иной важной персоны для последующих допросов. Вопросы? Вопросы у Измайлова были, и довольно много. Все по технической стороне планируемого мероприятия, и когда они закончились, штабс-капитан вместе с японцем покинул кабинет, взяв полтора часа на подготовку. Я же достал ассистент и отправил Валере и Эльвире срочный вызов. Принц с царевной, которые буквально через 10 минут уже были у меня в кабинете, радости от столь неожиданной встречи не демонстрировали. А всем видом показывали, что ждут от меня объяснения причин. И дождались, когда я рассказал о насыщенных новыми осколками знаний беседах минувшего вечера. Завтра нас там никто не ждёт, подытожил я после того, как выдал обоим всю ставшую известной мне информацию. И об Андре, умолчав только о нашем родстве по другому миру, и о так неожиданно попавшимся на дутую наживку Горбунове. Сегодня поправил меня Валера. Что сегодня? Сегодня нас там никто не ждёт, показал он мне на часы. Ну да, время уже полвторого, уже давно сегодня наступило. Зато завтра, вернее, уже сегодня нас ждут на матче в Красноводске, задумчиво проговорила в этот момент Эльвира. Тренера у нас нет. Ответ держать не перед кем. «Формально ты сейчас имеешь право дать мне увольнение на выходные, освободив от участия в завтрашнем, сегодняшнем мероприятии», посмотрел я на Эльвиру. «А по ситуации я и завтра могу пропустить первые раунды матча. Или даже вообще». Вдруг появилась у меня поражающая новизной идея, когда я вспомнил, как Элемелех спас от выстрела снайпера Шиманскую, подставив вместо нее под удар Тарк. Троицу секс-кукол в образах Анжелы, Иры и Ады. Можно даже вообще найти нелегального андроида-мужчину и мою психомаску на него надеть, чтобы никто моего отсутствия не заметил и лишних вопросов не задал. 5 секунд поднял я руку и быстро связался с Измайловым, уточняя, может ли накомора замаскировать под меня андроида. Накомора сделать это мог. Вот только где за пару часов взять мужскую куклу андроида, тем более нелегальную, Измайлов не знал. Зачем-то упомянув про то, что если бы была нужна женщина, такой проблемы не встало, как будто я сам этого не знал. И мне тогда тоже увольнение нужно, чтобы он там опять дел не натворил. Почти сразу же произнёс Валера, повернувшись к Эльвере: "Или найти вторую куклу и загримировать, не суть важно". По виду явно заметно, что предлагал Валера это с лёгким сожалением. Всё же Красноводск расположен на восточном побережье Каспийского моря, в Туркестанском крае. До Персии буквально руку протяни. Так что наверняка Валера рассчитывал в воскресенье завернуть домой. Но, как говорится, хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. Отличный план, задумчиво покивала между тем Эльвира, будто соглашаясь. Артур Да. Ты рассказывал как-то, что твой убитый наёмник Илимелех настроил сразу трёх андроидов как приманку. Да, осторожно произнёс я. А те куклы сейчас у тебя? Да, у Садби де ла Шапель, я их привёз из Ельсеветграда. Но это ведь женские куклы, а нам же нужно Я хотел сказать, что антропометрии женские секс-куклы от мужских серьёзно отличаются, и никто девочку на мальчика не настроит. И нужно нам сейчас найти две мужские секс-куклы, чтобы завуалировать наше отсутствие в Красноводске. Причём куклы именно нелегальные, потому что любой официально зарегистрированный андроид отслеживается очень легко. Это хорошо, что они здесь. Значит, у Валеры просить куклу не нужно. всё ещё находясь в задумчивости, перебив меня, закивала Эльвира. Потому что у него всё равно нет. С лёгкой усмешкой посмотрела она на вскинувшегося было принца. Артур, дай, пожалуйста, задание одну из своих двух кукол привести. Снова обернувшись ко мне, попросила Эльвира. Зачем? Затем, что когда вы с Валерой берёте дело в свои руки, получается локальная катастрофа. Я пойду с вами. А Надя с парнями и втроем справится. А если не справится? А если не справится, ничего страшного. Переживем. Валер. Что, Валер? Пойдем, поможешь. У меня есть два андроида. Надо их немного в порядок привести, прежде чем в работу отдавать. Наши с Валерой удивленные взгляды Эльвира проигнорировала. Да и действительно, кому какое дело, кто как развлекается в свое свободное время. Тем более, может, ее нелегальные андроиды совсем не для тех у тех, о которых мы с Валерой сейчас одновременно подумали. «Эльвира, мы влезаем черт знает куда». Попробовал я было ее отговорить. «Мы...» «Да вы постоянно влезаете черт знает куда, как я заметила». Спокойно пожала она плечами. «Посмотрю вблизи и оценю. Может быть, это все же можно исправить». Да можете не пытаться, жестом оборвала что-то захотевшего сказать Ваlerу. Раньше надо было думать, когда меня капитаном команды назначили, чтобы между собой не собачиться. Так что сейчас считайте, что это приказ. Давайте работать. У нас осталось совсем немного времени. Много всего успеть нужно.